Глава одиннадцатая. На следующий день они, Степан и Данила, распивали бутылочное пиво на скамейке недалеко от шумного проспекта. Но им ничего не мешало. «Во мраке есть счастье, Степан», — медленно говорил Данила. «Но я и свет люблю. Мне везде хорошо, и в свете, и во тьме. Но, скажу тебе на ушко, во мраке лучше. Мрак и есть счастье, Степан, для меня». Потому я пляшу радостно. Лихой я человек. И черная дыра меня тянет, но не затянет совсем. Не прыгун я туда пока. Я от жизни не отказываюсь, и от рассеи тем более. — Вишь, рассея-то в каком запустении, — проговорил Степан. Дух ее куда-то спрятался. — Ерунда. Это внешнее и рассеется. Впереди... Ох, как всего много впереди, Степан! Степан вздохнул. «Хочешь, я буду твоим Вергилием», — продолжал его новый друг. «Слыхал про такого?» «Я его сначала во сне видел», — ответил Степан. «А потом мне объяснили подробнее, кого я видел». «Кто же объяснил?» «Да мои, Ксения и Алла, у которой как раз муж пропал, Стасик. Метафизическими они себя называют. От них я и в книжке прочел. Я Вергилия в бане читал». — Это хорошо, что ты его сначала видел, а потом уже прочел. А со Стасиком мы попробуем разобраться. — Так ты согласен? — С тобой? Почему нет? Я ж тебя вижу. Только вести я тебя буду не по загробным лесам и полям, а по тутошним. Но не совсем, далеко не совсем тутошним. Увидишь, это тебе не Вергилий. Тоже круги, но какие? И главное, с людьми этими познакомлю. С обитателями. Но о них ни слова пока. Сам увидишь и должен понять хотя бы чуток. Все про них никто не поймет. Степан обрадовался. «Да меня хлебом не корми, только дай поискать счастье с такими. А то я, Данилов в забытье впадаю от тоски. Я, наверное, лет десяток, а то и больше так забылся. Очнулся, а все по-прежнему. что тут может, меняться, подумал. Одно видение, только видимость». Если б не Алла Ксюша да безымянная, я б запил. И еще пустота странная спасает. Увидишь ее в себе и рад, свободно и дико там. Я вот с тобой разговорился, потому как ты иной. А то у меня сейчас большой провал бы был». «Ты молодец, Степан», — мрачно ответил Данила. «Сплясать-то хочешь?» «Потом, потом». «Ладненько, допивай пивкой и в путь». С новым Вергилием, русским Вергилием. Потому тебе не страшно будет, и ты многое поймешь. Далеко идти? Для начала на автобусе доедем. Потихоньку, потихоньку. Будем дверцы открывать и заглядывать вместе. Ты годишься для этого, Степан. Они встали, нашли автобус и поехали. Автобус качало, трясло, пассажиры ругались, а водитель в ответ угрюмо молчал. «Как он ведет, окаянный!» — шипела рядышком с Данилой старушка. «В канаву, в канаву, нас сбросить наверняка!» «Не преувеличивай, мать!» — сурово оборвал ее высокий дядя. «Прясанет, а потом мозги опять на место станут, не бойся!» Проехались часок к окраине. «К кому же мы едем-то, а, Данила?» — спросил Степан, проснувшись. «Как кому?» К Парфену Платонычу. С него и надо начать. А вдруг его нет дома? А он дома всегда, в последнее время. Не хочет нигде быть. Скоро оказались за пределами Москвы, за кольцом. Ехали по шоссе, вдоль которого приютились низенькие деревянные домики, мелькнула церковь, потом все пустее. Но домики попадались. На каком-то повороте вышли... и пошли прямиком к обычному домику с садиком и огородом на отшибе. Долго нажимали кнопку звонка у калитки. Наконец послышались шаги и мутный шум. Открылась калитка, и перед ними предстал лет сорока пяти небрежный бородатый мужчина, и рядом с ним непомерно огромный белый козел, который не жался, а как бы охранял человека. Парфен Платоныч, мы к вам!» — буркнул Данила. «Если ты с собой с ним, проходи!» И хозяин повел их к дому. Козел неотступно следовал рядом и даже норовил боднуть Степана. Вошли в комнату, и Степан ахнул. К примеру, часы стояли на полу. Большая черная собака лежала на столе, оцепенев. Телефон был заброшен на печку. Картины на стене были повешены... Вверх тормашками, наоборот, и головы изображений там свисали к полу. Кошка кидалась из угла в угол. За стеной кто-то мычал, но не по коровьи. Козла тоже впустили внутрь, как будто он был некий хранитель. — Где жена? — невозмутимо по-домашнему спросил Данила. — В подполе. — Жена у Парфена Платонча? Была бельгийка, бог весть, как попавшая сюда. Она безумно любила мужа, но пряталась от него куда возможно. «Садитесь, гостями будете», — и Парфен Платоныч указал на стулья около стола. Расселись. Собака на столе зарычала, но с места не двинулась. «Как лежит, так и лежит», — задумчиво отметил Данила. «Угощаю только водой, ты знаешь, Данила». и Парфен поставил на стол ведро воды с кружками. Тут даже Степан вопросительно взглянул на Данилу, но тот кивнул головой, дескать, все идет как надо. Козел блеял, кошка металась, собака спала, звенел телефон на печке, к которому никто не подходил. Из-под пола доносился смех жены. Выпили по кружке холодной чистой воды. «С чем пожаловали?» — спросил Парфен. — Да ни с чем, Парфенушка. Данила вздохнул. При его мрачности это было странно. Просто хотел другу тебя показать. — Раздруг-то пусть смотрит. — сердито согласился Парфен. Потом посмотрел в окно и вымолвил. — Какая темень на дворе, какая темень. Степан вытаращил глаза и произнес свои первые слова в этой комнате. «Какая же темень, когда совсем светло, только два часа дня!» Парфен дико посмотрел на Степана. «Я, наверное, вижу то, что ты, щенок, не видишь. Темень вокруг, а для вас, для дураков, светло!» Данила толкнул ногой Степана, дескать, не обижайся. Но Степан и не думал обижаться. С радостным изумлением, открыв рот, он смотрел на Парфена. Парфену его взгляд понравился. «Дай руку, человек», — сказал он и протянул свою. «А ты кто? Нечто не человек», — воскликнул Степан. Парфен ничего не ответил, но с подпола прозвенел нежный, серебристый, даже музыкальный женский смех. Никто из гостей, однако, не решался пригласить даму наверх. Чаепитие воды продолжалось. Парфен хмурился, глядя в окно, и бормотал. «Жалко луны. Хорошо, когда с луны души мертвых на нас глядят. У меня тогда на душе спокойно. А сейчас вот луны нигде не найдешь. Вот времена». Степанушка совсем смирился и только поддакивал. А про себя думал, на этом свете мало ли кого можно встретить, а все-таки он хороший человек с виду. Данила с удовольствием кивал головой. И вдруг парфен встрепенулся. Глаза его загорелись, борода почернела. «Я клопов вас вижу, ребята. Клоп в вас растет огромный и с умом, как у крыс. Какой же он из себя, клоп-то?» — строго спросил Данила. «Какой из себя, не знаю, а какой вижу, не скажу». Плохо. Плохо человеком в этом мире стало. Весь земной шар в клопах. Степан печалил глаза. Схватив ведро и отпив оттуда, Парфен заревел тихим голосом. «И вампиры кругом, вампиры, кишмек и по всей голубой планете. Съедят ведь в конце концов. Жадность-то какова жадность?» расплатится потом за все, вампиры, вампиры, упри! Торжествуют везде!» — погромче закричал он. Козел встрепенулся и боднул Степана. К Даниле не приставал и бы любил его. Погладив козла, Степан задумался. Парфен, между тем, ревел уже во всю глотку, что-то несусветное, но жуткое и разумное. В подполе все затихло, и животные замерли. Словно не родились. Данила слегка толкнул Степана. «Ты должен у меня все понять, а сейчас уходить надо. Парфен, не дай бог, скоро в транс войдет». Степан кивнул рукой. «Парфен, платонч нам пора», — сказал Данила, вставая. «Не держу», — угрюмо сказал Парфен и пошел провожать. У ворот глаза его опять загорелись, так что козел, плетущийся сзади, заблеял, и у Парфена вырвались слова, хотя он их, видимо, и сдерживал. «Мир этот создан ошибочно, в кось, в криф, не так, как надо, оттого все беды. Одеваться тварям некуда, живи и все. А жить и по ошибке хочется, тоже тайна эта, тайна она даже в маразме есть, поняли?» А Покедова, девочки, клопы и вообще любимые. Ты, Данила, заглядывай, Степана бери, он мне понравился. По душе. Неплох, дурень. Козел хотел был ободнуть Степана, но Парфен остановил его за рога. Данила и Степан побрели себе переулочком к автобусной остановке. Ярко и непринужденно светило солнышко, Теплы не желателали, сок кругом, травка, покой. Красивенькие девчата шли за молоком. Данила со Степаном присели у остановки под раскидистым ясенем. «Ну как, Вергилий, что скажешь?» — мрачновато спросил Степан. «Дорогой Данте», — резко ответил Данила, — «забудь о Вергилии прежде всего. Вергилий, Данте — это для приготовишек, а вот Рамаяна — это гораздо покрепче». — Слышал? — Поэма. Раза два-три у моих метафизических девчат, — ответил Степан и добавил удивленно. — А ты ученый, Данила, вот уж не ожидал. — Был ученым в юности, а потом озверел и стал человеком, пляшущим у черной бездны. — Смотри, как! — совсем уже развел руками Степан. — Забудь. Все, что сказано родом людским, может быть, в свое время станет бредом. — Не говори так, Данила, не пугай. Даже бред никогда не забудется. Ладно, не будем спорить. Я чувствую, ты немного посек, что там у Парфена. Потому, скажу тебе прямо, у этого человека изменилось сознание, и он стал видеть всю нелепость этого мира. Такой у него дар появился. Он видит то, что не видят другие. Но ему трудно все это выразить, что видит. Всю дурость и патологию мира сего. И выражает это по-своему, по козлиному в сумасшедших чертах, поэтому у него все наоборот. Степан вовсю шире разлегся на траве и улыбался в небо, видя там белую бездну. Но ведь все это не совсем так, одна сторона только. Конечно, в чем-то мир нормален и естественен, и не по ошибке. И так, и так, и да, и нет. Это ты из книг вычитал, и да, и нет сразу. «Я вычитал это в своем уме, Степан. Я читаю свой ум, как книгу. Это по-нашему. И не только ум читать внутри себя можно, а больше даже. Еще бы!» — прервал Данила. Но в этот момент подъехал автобус. Всю дорогу они молчали, а расставаясь, Степан сказал. «Надо бы продолжить. У тебя ведь полный короб всяких людей, существ и чудес». Данила обнял Степанушку и шепнул Ты наш, наш. Мы продолжим.